Голова 21. Я смотрел на твари Роя и на их живые ульи-астероиды и только качал головой. Тот случай, когда перехитрил сам себя, сколько раз повторял себе, но все равно забываю один маленький нюанс. Но не умеют люди читать мои мысли: все нужно хорошо разжевать, а не отделываться общими фразами. А то потом возникают такие вот последствия. Ладно. Это трындец. Уверен, что уже во многих странах тревоги и собираются целые армии. Они должны были зафиксировать, что портал с серыми снова работает. Из него прут серые уроды. А потому мне нужно срочно что-то сделать. И плевать, что они сейчас как бы за нас, все равно уроды. Эх, нужно действовать. Ухожу внутрь себя и нахожу канал связи с богинями, а затем провожу экстренный призыв. Это, конечно, не выдергивает их резко сюда, но чем бы сейчас ни занимались, они будут в курсе, что я их жду, и очень быстро. Впрочем, по всей видимости, они уже понимают, что за ними и так много косяков, а потому появились моментально. Сандер вопросительно посмотрела на меня темная. «Ой, мля!» — выругалась она, когда увидела серых. «Не ругайся. А давай создавать проход. Нам нужно всю эту братву закинуть в любой из миров равномерной. И желательно такой, где меньше мирного населения и больше всяких божественных построек и проектов, по-быстрому обрисовал ей ситуацию и в то же время наблюдая за серыми. Хотя я обращался к темной, но к работе приступили все трое богини. А я сидел и думал, ну какого хрена они здесь оказались только после того, как я их позвал? И сейчас я не про серых, а про богинь. Они, мать его, хранительницы, которые не зафиксировали это перемещение. Может, их на курсы повышения отдать? Да только кто их возьмет. Разве что бездна, блин. Можно, — прозвучал голос у меня в голове. Кстати, да. После того, как я соединился с троицей, то заметил некоторые изменения, как бы это помягче сказать. Я теперь сильнее ощущаю бездну. Такое чувство, что у меня теперь с ней есть связь, как и с кодексом. Хотя то, что вижу по Морфею, могу сказать о союзе между Кодексом и бездной. И можно порадоваться, это сильный и очень непредсказуемый союзник. Однако на душе у меня неспокойно. Это что, блин, за времена должны были настать, что даже они объединились? Маргана передает привет, снова раздался ее голос в моей голове. Маргана, это хорошо. Но зачем мне.. «Твою мать, до да меня дошло! Она же кого-то там отправила, и он еще не явился. А вроде должен был. Сколько она тогда говорила? Месяц вроде. Не уточнила только, какой именно месяц. Фурлинский, земной или, скажем, магализанский. Впрочем, могу назвать планеты еще 30, на вскидку, в которых свое исчисление времени. Смешно, когда сильный маг из такого мира говорит, что ему всего 30 лет». И его всерьез никто не воспринимает. А ведь там один год по земным меркам — это лет двести. «Бордон, прикажи им не разбегаться. А то я начну сейчас ломать ноги!» Заметил, что они начали осматриваться тут. «Плевать мне, контролируют их или нет. Рой рано или поздно выйдет из-под контроля. Тут даже гадать не стоит. А потому я не хочу иметь с ними дело, и особенно в своем мире». Интересно, что этот мир я уже давно считаю своим. Сандер, мы можем открыть проход, но будут последствия, сообщает мне Марана. Судя по тому, что мы видим, они сейчас контролируют свои параметры и могут направить уже в наш мир свой отряд быстрого реагирования. С этим я справлюсь. Делайте! Не посчитал я такую возможность опасной для себя. Я сразу стал готовиться. Я активировал всю свою защиту. Не знаю, кто там появится, но я готов был их встретить. А богини, если что, будут на подхвате. «Мы готовы. Открывать?» — спрашивает темное. Я киваю, и они начинают. Открывается проход, и я сразу поворачиваюсь к Бордону, который все это время просто стоит и молчит. Он вообще, кажется, сейчас живет в своем внутреннем мире и его все устраивает. «Всех серых направляйте в проход, чтобы ни один не остался в этом мире!» «Сделаю!» — безэмоционально отвечает он, и приступает к работе. Первыми залетели их астероиды, как главная ударная мощь, а затем уже пошла и пехота. С одного портала они выходят, а в другой заходят. Нечто подобное я уже делал, но там специфика была немного другой. Конечно, здесь будет больше толку, ведь они готовились к захвату мира. А делать это они очень хорошо умеют. У нас даже появилось некоторое количество свободного времени, пока мы наблюдали за этим походом. Однако долго это не продлилось. «Фиксирую пробой», — говорит тёмная, и переносится куда-то, а затем возвращается. «Равномерная, 6 километров на север». «Понятно. Богини все сделали как нужно, и за это их можно похвалить». Насколько мы поняли, равномерно выставила свои отряды по разным точкам, чтобы принимать контрмеры. Тут есть один момент, что они не могут так уж легко и без последствий сюда приходить сами. А вот если мы открываем проход, то отследить сигнал, где они, будет нелегко. Однако троица сделала максимум всего для того, чтобы их проход мог открыться только рядом с нами. Я достал свой клинок и нырнул в тень. И пока бежал, то смотрел глазами шнырки, что там вообще происходит. Боги выбежали из портала в количестве шести дегенератов и сразу разделились. Первая часть пыталась замаскировать энергетический след, а вторая стала копать. Реально копают? Правда, не лопаты, а магии наплевать. Неужели решили спрятаться? Я вышел из тени и сразу напал на тех, кто держит оборонительный барьер. Мне хватило одного удара, чтобы сломать его что их очень удивило, кстати. «Зря вы сюда приперлись», — усмехаясь, глядя на них. «А ямка хорошая получилась. Тут вас и закопаю». «Жечь его!» — отдает приказ один из них, и все боги сразу начинают мгновенно преображаться. Их тела полностью покрываются огнем, и они начинают пылать. Ведь все они из фракции огня. Оказалось, что с такими не очень удобно воевать металлом. Однако был один момент... Марана, богиня вечной стужи. «Я возьму еще немного», — сообщаю богиням по нашему каналу. «Еще?» — удивилась темная. «Ты только что и так забрал слишком много». «Так нужно было?» «Я правда взял много». «Ну а что делать?» «Не хотелось мне играться с барьером. Зато как эффектно он сломался от одного моего удара». «Сжигать боги, кстати, умеют. Это заметно по количеству огня. Не повезло им только в том, что здесь не их стихия. Вот если бы мы встретились где-то в лесу, тогда да. Но здесь и гореть нечему. Вокруг только сплошной снег и лед. Однако плавят и взрывают они его неплохо. Я сейчас был похож на акробата, который уворачивался, внимательно следя за нами. Моя задача не просто убить их сразу, а понять, в чем их замысел. Это точно не силовой вариант, уж слишком их мало, да и слабы они. А Значит, действуют хитростью, и нужно разгадать этот момент. Пока мы с ними тут сражались, или, лучше сказать, я делал вид, что сражаюсь, а они пытались меня убить, я заметил один момент. Одно божество постепенно, медленно отступает, а остальные его прикрывают. «Следи за ними», — говорю мелкому. Шнырка дает мне мысленный ответ и уходит в тень бога, что уже говорит о его дерзости. «Как тебе наш огонь? Правда жарко?» обращается ко мне один из них и, сводя вместе ладони, посылает в меня алые языки огня. «И это вы называете жарм?» — мыкаю я, вспоминая несколько личностей, связанных с огнем. «Хреновые из вас зажигалки, вот честно!» Мой ответ не понравился им, и боги сбились в одну кучку, чтобы нанести общий удар. Они стали разгораться, объединяя свои огненные ауры вместе. Те, в свою очередь, разрастались с приличной такой скоростью. И самым логичным было отступить. Да только зачем? Окутываю себя силой охотника, а затем ныряю в запасник мараны. Там, поверх душевного доспеха, окутываю себя еще и силой мараны. Как итог, в радиусе одного километра было довольно-таки жарковато, несмотря на холодную атмосферу этого места а я спокойно стою и вообще не чувствую никакого дискомфорта. Может показаться, что они хотели убить меня такой атакой, но это была всего лишь обманка. После соприкосновения огня с водой в воздух начинает подниматься пар. Много пара, который заволок собой все пространство. Боги огня просто создали завесу, чтобы их коллега смог сбежать. И да, он уже бежит на полной скорости, а местами даже летит с помощью огня. Теперь окончательно понятно, что подстава заключалась именно в нем. «Девушки?» — вызываю богинь. «Они ваши! Только смотрите, не лопните от такого количества силы!» «Ура!» — раздались в моей голове их довольные возгласы. «Теперь они справятся без проблем, поскольку боги потратились конкретно так. Я уже хотел свалить, как заметил одну странность». Оставшиеся боги двигаются в сторону прохода. Они что, вот так просто своего бросят? Типа, свою задачу они уже выполнили. Но меня это не волнует. Мне нужно преследовать беглеца, а их я подарил богиням. Вот пусть они и следят за своими жертвами. Богам оставалось всего пару шагов до спасения, и я даже поверил, что у них получится это, когда с ними «произошла» Марана. Проход окутал прозрачный, как стекло, и холодный, как душа падшего лед, блокируя проход. Ну и куда это мы собрались? смеется Марана. Эй, смех это моя фишка, возмущается темная. Что ж, мне тут уже нечего было делать. И я последовал за беглецом. Интересно, что они там такое затеяли? Морфей, закрытая планета Земля. В принципе, Морфей не мог жаловаться на жизнь. По своему опыту он вообще может со всей ответственностью заявить, что на жизнь жаловаться глупо. Она прекрасна, как ни крути. И плевать, что он потерял вообще все. Главное, что смог сохранить себя, хоть тут и не совсем его заслуга. Он, конечно, приложил к этому руку, когда разбросал отпечатки своей души. Вот только насколько он удивился, когда узнал, что самые тайные и надежные места были скрыты неназываемым, который забрал из них всю силу, что он туда закладывал. Все закладки, которые остались, находились на земле и были в простых людях. Тут он, конечно, пожалел, что не вкладывал в них силы. Они вообще, можно сказать, случайно были созданы. В общем, все это неприятно и ему здорово повезло что на него по какой то причине обратили свое внимание кодекс и бездна сделав предложение от которого просто нельзя было отказаться а без них кстати у него шансов почти не было ведь жизнь в теле человека без сил она как бы печальна и плевать что у тебя божественная душа сейчас морфей свое положение мог прикинуть как положительное служить крысе ну да ладно Будет служить, если нужно. Обида и гнев на бывших союзников намного больше, чем теперешнее разочарование своей ситуации. В общем, он сможет это исправить, но сначала нужно отомстить. Если задуматься, он уже не собирается строить в ближайших лет 200 козни против охотника, да и вообще претендовать на эту планету. Он принял поражение с гордостью и понимает, что во второй раз ему уже не повезет. С другой стороны, пока он был жив, тут такие интересные дела закрутились, и так все значительно изменилось, что, будучи в союзе с темными богинями и охотником, он может поиметь тоже немало. Главное, что его сразу не убил охотник. Теперь ему нужно стать полезным и хоть немного искупить содеянное. Он, конечно же, не испытывал никаких сожалений или раскаяния. Марфи всегда делал то, что должен был, ради достижения своих целей. Впрочем, так поступают практически все, без исключения. Разница только в цене, которую нужно заплатить. Его же цена была очень даже не маленькой. Он помнил, как его душа стремительно двигалась к якорю на земле среди бесконечной пустоты, и в один момент связь оборвалась. Он тогда на долгое время остался один. Он и пустота. Ему даже показалось, что она постоянно следит за ним. Потом пришел Кодекс. За ним бездна. Подумать только, они объединились. Насколько же многомерной Вселенной будет плохо в ближайшем будущем? В этот раз Морфей надеется, что выбрал правильную сторону. И пусть сейчас она здесь начинает, можно сказать, о рядовым, но он знает, как стать полезным. Информации у него есть столько, что хватит на несколько жизней охотника, дабы тот разбирался с ней. Главное — выполнить теперь поставленные задачи кодексом и бездной. Выследить беглеца было несложно. Огненный след, который он оставлял за собой, казалось, был специально создан для моего удобства. Беглец явно не рассчитывал, что его будут преследовать, полагаясь на завесу пара и своих товарищей. Ну что ж, это его ошибка, причем фатальная. Я неслышно двигался за ним по теневым коридорам, мысленно отслеживая его маршрут через шнырку. Я мог уже несколько раз напасть на него, но пока незаметно следовал за ним. Он, кстати, постоянно оглядывался и сканировал пространство. Боится, и это правильно. Когда ему показалось, что отдалился достаточно далеко, он начал копать свою ледяную яму. В этот раз я не мешал ему, а спокойно наблюдал и, кажется, не зря. Он остановился только тогда, когда яма была уже под сотню метров. И стал еще более нервным. Я уже предвкушал, чего же такого интересного он приготовил для меня. И он не заставил меня долго ждать из складок его одежды появилась странная вещь — жутковатый артефакт в виде обезьяний головы с искаженными нечеловеческими артефактами. Но раньше я не ощущал силы этого артефакта, а это значит, что свою руку он засунул не под одежду, как показалось, а в свое тело. Вот так курьер, блин! Немедля, ни секунды, беглец сбросил голову в яму, после чего снова приложил руки к земле и начал быстро запечатывать проход, накладывая слой за слоем магических печатей. Закончив работу, божок с видимым напряжением начал очищать окружающее пространство от магических следов, стараясь не оставить ни малейшего намека на свою деятельность. Но каким бы искусным он ни был магом, мое внимание и способности превосходили его старания. Твою мать! Я все это время наблюдал за ним и даже не знал, о чем думать. Я не знал, что это за артефакты дословно, но, похожий и когда-то видел. Проклятый обезьяний бог или чумная обезьяна. По своей структуре они были максимально схожи, и если это правда, то они вообще охренели. Этот артефакт имеет просто невероятную опасность и может реально уничтожить половину населения планеты. Помнится, сам Михаэль воевал с людьми, которые хотели воссоздать давно утерянные чертежи. Возможно, основа как раз и пришла из равномерной. То, что они решили его использовать, говорило о многом. Лично для меня это было то, что шутки закончились, и теперь мне придется действовать жестче, намного жестче. Божество, когда убедилось, что никто за ним не наблюдает, и сражение все еще продолжается, решил незаметно свалить. Засунул снова руку в складки своей одежды и достал другой артефакт это было что то напоминающее причудливый свисток в который он сразу же свистнул и произошел взрыв в пространстве от чего оно раскололась и создало проход любопытно даже по моим мозгам ударила эта грубая работа у меня был выбор задержать его или остановить я выбрал первый вариант пусть живет но недолго стоило ему зайти в проход как я уже стояла рядом с ним а если конкретнее То в нем. Сандер, великий охотник, сейчас работал под поркой в арке. Я правильно посчитал, что проход сейчас начнет закрываться. Но я этого не позволял. Нагрузка, конечно, была сумасшедшей, но ничего. Превозмогаем. «Мелкий, тащи давай ту заразную хрень!» — говорю Шнырке, что нужно сделать. И он не выполнил мой приказ. Только застыл на одном месте и выпучил глаза. «Мелкий блин! Руки потом помоешь, не заразишься! Ты не боись!» Стараюсь его убедить, потому как совсем нет времени. Он, увидев встревоженное выражение на моем лице, понимает, что выбора нет и выполняет, что я прошу. «Блин! Точно заразная штука!» Когда она оказалась брошена к моим ногам, я аж скривился от эманаций, которые исходили от нее. Судя по тому, что я сейчас вижу с близкого расстояния, там глубина не была активатором. Суть была в том, что ему нужно примерно дня три, чтобы активироваться. И потому решили спрятать артефакт на глубине. Однако в эту игру можно играть вдвоем. Призывая Харакаса, тварь с элементами невидимости и просто невероятной живучести. Она, кстати, похожа на лошадь с крыльями и лапами полка. А еще его тело может становиться жидким или каменным. Интересная тварь, с которой даже охотникам не всегда удавалось справиться. А самое любопытное в нем, что её фиг поймаешь так просто. «Сожрать!» — отдаю команду, кивая на голову. Эракс явно не знал, что это, а потому сразу набросился и проглотил ее. Хорошо, что хоть жевать не начал. Ладно, шучу. Не мог он жевать. Нет у него зубов. Специально вызвал такого. «А теперь давай дуй через проход. Твоя задача — найти большое скопление богов и людей с такой вот меткой». С помощью иллюзии призвал метку равномерно и показал твари. «А затем бегай там рядом, но не попадись никому!» Он кивнул, зло взглянув на меня, и забежал в проход. И только тогда я смог облегченно выдохнуть. Разрыв захлопнулся с такой силой, словно показывал мне свой характер, что все равно у него получилось. Но об этом я уже не думал. Куда интереснее было размышлять о том, Как сделать этот мир безопаснее с таким врагом, который готов одновременно убить половину населения планеты с помощью магической чумы? Завтра утром разберусь с одним куполом скульптора. Потом снова наведаюсь в равномерную, а то вижу, как там скучно им живется.